Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Школа Керин. Юн Ми разговаривает по телефону с директором агентства Фэн Энтертеймент. Добрый вечер, господин Сэн Простите, что вас беспокою, но вы говорили, что работаете допоздна, а дело срочное. Здравствуй, Юн Ми. Что опять случилось? Да, в общем-то, ничего серьезного, но требуется ваше решение. Только что звонила моя Онни, сказала, что в дом к маме приходили телевизионщики. Хотят, чтобы я поучаствовала в их шоу, про то, как маньяка поймала. Но у нас с вами в контракте записано, что такие вопросы решаете вы. Вот ей звоню узнать, что мне делать. Никаких шоу, ты к ним не готова. В смысле не готова? А чего там готовятся? Хм, и как ты Ну, дадут бумажку с вопросами ведущего и моими ответами. Запомнить, да и всё. Да, это когда шоу чьё-то, тогда так и делается. А тебя, скорее всего, пригласили на дикое шоу, в котором ведущий может как угодно издеваться над приглашёнными, пытаясь поднять свой рейтинг и рейтинг канала. Понимаешь? а, -а, -а понятно, солнце ним. Я не знала. Запомнил? на публике для артиста очень важно. Выставят тебя в глупом виде. Потом всю твою карьеру будут тебе этот случай вспоминать и смеяться. Ну и соответственно и отношение к тебе будет у зрителей и рекламодателей. Ты меня поняла? Да, солнце ним, поняла. Спасибо большое. Никаких шоу. Доживем до твоего дебюта, тогда и покажем тебя в лучшем свете. Сделаем все как положено, если доживем. Ты уже разговаривала с Джубоном? Нет, занятия танцами у нас завтра, Сон Сеним. Почему завтра? Ты раньше не могла этого сделать? Чем ты была занята? Сегодня мы ездили в детский дом, Сон Сеним. Занимались благотворительностью. А, -а, а, понятно. И как тебе детский дом? Жуткое место, Сон Столько детей. Ты не любишь детей? Когда их много, нет, Сон Сеним. И когда они в какашках испачканы, тоже нет. посмотреть на правду жизни. Ты же собиралась заниматься благотворительностью. Как ты будешь тогда это делать? Дистанционно, солнце ним. Или найду для этого кого-нибудь постарше. Подожди, я кое-что вспомнил. В школьной администрации мне сказали, что это ты установила баллончик с краской у себя в шкафчике. Это так? Выдумки и гнусные инсинуации, господин президент. Если вам так сказали, не верьте сказали, что есть доказательства, которые указывают на твою вину. Все улики косвенные, господин Санхён. Их можно трактовать и так, и эдак. А ты откуда это знаешь? Со мной разговаривал директор по безопасности школы. Все, что он мне предъявил, это пять минут смеха для суда. Для суда? Если будут ко мне приставать с этой краской, подам на них в суд. Пусть там разбираются, кто прав, кто виноват. А то камеры есть, Записи, как мусор мне в шкаф валят, есть. А они ничего не делают, только смотрят, как я на это среагирую. Педагогическая методика у них такая, видите ли. А может, это директор Сэгю лично подбрасывал мне этот мусор, следуя этой дурацкой методике. Сэээ, Юн ми. у тебя нет абсолютно никакого уважения к старшим. Ты что, действительно собралась подать на школу в суд? Нет, Сон Сыним. Я собираюсь следовать духу корпоративной солидарности. Но при условии, если меня не будут доставать. Я очень зла на них, но понимаю, что неудачи в работе бывают у всех. Главное, делать из них правильные выводы. Поэтому подавать в суд я не намерена». «Хорошо, понял тебя. Что ж, разумное решение, требующее ответных шагов. Я поговорю с Сокгю. Да, еще». Эта твоя песня «Почему ты уходишь» неплохо растёт в европейских просмотрах. Попробуй её перевести на корейский. На корейский? Да. Возможно, раз дело идёт там, то, может, и в Корее она будет успешна. Солнце, Ним. Я же уже говорила, что лучше первую версию использовать. А я тебе говорил, что чтобы деньги собирать в Европе, нужно в это вложиться. Я тебе это говорил или нет? Да, солнце ним, говорили. Но если сделать, как я предлагаю, результат будет лучше. И что потом с этим результатом делать? Ради одной песни выстраивать систему сбора денег? Расходы наверняка будут больше, чем прибыль. Ты напишешь ещё песен? Когда это будет, и кто их потом будет исполнять на этом французском? Я могу. У нас с тобой договор, по которому ты должна учиться до конца года в школе. Хочешь бросить учёбу? Что потом? Поедешь с гастролями и угробишь свой будущий голос, на который ты рассчитываешь? Врачи ведь тебе сейчас вообще петь запрещают. А там уже будет всё серьёзно, и контракты, и деньги. Это будет уже не школа. Учись, Юн Миян. Наберись терпения и учись. Терпение – одна из человеческих добродетелей. Никуда сцена от тебя не денется. Но нужно быть к ней готовой. Поторопившись, ты рискуешь на неё не попасть меня поняла? Да, солнце ним. Поняла. И обрати больше внимания на свою дисциплину и правила поведения. На следующей неделе начнутся съемки фильма памяти. Мне будет нужно, чтобы тебя отпускали из школы. А у тебя с дисциплиной полный провал. Как мне просить отпускать тебя в такой ситуации? Я поняла, господин президент. Постараюсь. Старайся. Школа для тебя сейчас самое главное Поняла? Да, Солнце Ним, спасибо. Давай тогда будем заканчивать наш разговор. Много уже было сказано. Да, Солнце Ним. Я еще хотела сказать, что в школе меня спрашивают, о чем вы со мною говорили. Я всем отвечаю без комментариев. Но, похоже, все уже догадались, что я ваша тренни. Ничего страшного, так и отвечай. Придет время, скажешь. Хорошо, господин Сенхен. До свидания, всего вам доброго. До свиданья, Юн Миян.